Глава 1354 Позади Хаджара заваливались деревянные балки разрушенного форта. Раненые что-то кричали ему вслед. Оглушенные, разумеется, молчали. Но ни один из двух десятков офицеров, которые там находились, не отправился к своему великому предку. Просто вряд ли это лучший способ доносить сведения до императора, если при этом ты устраиваешь резню его подчиненных». Хаджар посмотрел на свой многострадальный правый бок. На нем опять широким шарфом красовалась кровавая рана. Терпя резкую боль, он закинул в рот сразу шесть пилюль. Благо у каждого из офицеров, которых он так или иначе отправил отдыхать, как будто они занимались чем-то другим имелось в наличии от трех до восьми алых пилюль, так что Хаджару даже пришлось обзавестись еще одним мешочком. Почувствовав очередной прилив сил, Хаджар так и не отпустил ими ветра. Находясь в единении с ним, он помчался выше по тропинке. Следующая остановка — непосредственно ставка императора, и, и его путь перегородила длинная узкая сабля. Почти точная копия его меча, только с одной режущей кромкой, и не прямая, а слегка изогнутая. Хаджар, не сбавляя ход, попытался перепрыгнуть оружие, но офицер оказался достаточно искусен, чтобы сделать легкий полушаг в сторону и, развернув клинок, взмахнуть им вертикально вверх. В итоге Хаджару, чтобы не лишиться коленей и ног, пришлось на лету отвязывать ножны с мечом от пояса и отбивать ими восходящий удар. Отлетев обратно в сторону форта, Хаджар легко приземлился на тропу и выставил перед собой черный клинок, который так и не вытащил из ножен, зафиксировав его в защитной стойке. «Обнажи меч, убийца!» — дракон взмахнул саблей и встал напротив. Он был статен, в меру крупен, с торсом, не покрытым доспехами, но буквально бугрящимся жуткими мышцами и шрамами. Его ноги и руки скрывали тяжелые стеганые доспехи со вставками из различных черепов, костей, клыков и рогов самых разных зверей. На лбу костяная накладка с такими же рогами, а черные волосы стягивала тугая повязка. Рогов никаких у воина не было, что не отменяло того факта, что от него пахло драконом. Почему-то этот воин показался Хаджару знакомым, будто он его уже где-то видел, хоть это и было невозможным. «У меня нет на тебя времени», — процедил Хаджар. «Тогда ты умрешь». Воин сделал легкий полушаг в его сторону, а затем буквально размазался серой вспышкой. И если бы не имя Ветра, ставшее единым целым с Хаджаром, тот даже различить движение воина не смог бы, не то что успеть подставить свой меч и ножный под удар. Этот боец двигался с такой скоростью, что с легкостью сравнился бы в ней Сташмаган. И когда его широкий, занесенный на отмаш удар был заблокирован, то воин снова исчез из поля зрения, А затем Хаджар ощутил вспышку жгучей боли под коленом, и небеса поменялись местами с землей. Он под кошенным деревом рухнул на камни. Из рассеченного затылка потекла кровь, а воин, всего двумя движениями одолевший Хаджара, уже занес саблю для добивающего удара. Хаджар посмотрел в его глаза, спокойные и глубокие. Принадлежащий одновременно и человеку, и дракону. Он такие уже видел, видел во сне, но только не в своем, а чужом. Травис, прошептал Хаджар. Сабля замерла в воздухе. Ты хочешь сказать последнее слово, убийца? Удивился боец. Закон чести велит мне выслушать его. Хаджар вспомнил этот голос. Правда, сейчас тот был молод а когда Хаджар услышал его в первый раз, то тот звучал не с самого времени. «Однажды у тебя появится ученик по имени Травис. Ты будешь обучать его боевым искусством «Все может быть», — пожал плечами боец. «Если это все, то...» — Хаджар прикрыл глаза. «Ну, терять уже было точно нечего». «Император!» — закричал он. «У меня для тебя важные сведения». «Клянусь именем племени весеннего посева!» Сабля уже почти коснулась груди Хаджара, когда небо прорезал мощный рев. «Остановись!» И боец-дракон замер. Как казалось, ненадолго замерло вообще все, что только может замереть. Хаджар вспомнил слова министра Джу, слова о том, что Травис был сыном простой крестьянки из племени весеннего посева, которая работала в саду Дворца Драконов. И первый император, который уже имел законную жену, нашел в ней истинного спутника пути развития. Настоящую любовь, как спел бы Барт или сказал романтик. Итак, императорский род спустя многие эпохи после победы над Черным Генералом разделился на две линии. И еще спустя многие эпохи сводный брат Трависа Второй император драконов решил свергнуть своего дядю, преемника первого императора, и подняться на престол. А после того, как у него получилось совершить переворот, он уничтожил тех немногих, кто мог претендовать на его трон, пламя лазурного облака. Запутанная история, которая казалась Хаджару очень знакомой. А еще он только сейчас понял, насколько старым был нынешний император драконов, если учесть, что его отец бился с черным генералом. И что еще ужаснее, насколько древним был сам Травис и сколько бесчисленных эпох он провел в той каменной тюрьме. «Мой генерал», — отсолютовал боец и убрал саблю обратно в ножные. Хаджар в четвертый раз в жизни оказался рядом с первым императором драконов, но впервые это было вживую. И стоит отдать должное, тень императора не шла ни в какое сравнение с его настоящим воплощением. Мощь, исходящая от его фигуры, и власть, буквально струящаяся из глаз, подчиняли его воле все вокруг. И даже Хаджару, видавшему всякое, пришлось постараться, чтобы скинуть с себя ее оковы и подняться на ноги. Но только для того, чтобы его шея оказалась в цепкой хватке пальцев императора. Тот с легкостью оторвал Хаджара от земли и, подняв над собой, посмотрел в глаза. — Назови мне хоть одну причину, полукровка, — процедил император. И Хаджар увидел, как болезненно это воспринял боец, стоявший за его спиной. «Что же, теперь понятно, почему один из цепных псов первого императора решил стать учителем Трависа. Почему я не должен тебя немедленно разорвать?» Хаджар схватился за пальцы гиганта-воина, и только неимоверным усилием у него получилось слегка их разжать. «Однажды», — прохрипел он, — «однажды один мудрец сказал мне, что настоящий император не тот, кто убивает младенца в его же колыбельный, Это тот, кто в одиночку выходит перед ордой самых свирепых врагов. Тот, чей меч не дрогнет, чей шаг не замедлится, чья душа не ослабеет, даже если перед ним выступит войско богов». Убив младенца, ты докажешь, что воля твоя сильна, и правитель с крепкой волей построит действительно могущественную империю. Но она простоит лишь до тех пор, пока жив правитель, и лишь тот, кто строит свою империю на вере, построит ее такой, что она простоит сотню эпох после его ухода к высокому небу. Хаджар дословно повторил те слова, которые он услышал от тени императора в гробнице в Карнаке. «Что за колесицу ты несешь, смерть?» — воскликнул один из нескольких офицеров, успевших спуститься к императору. «Мой генерал, позвольте мне...» — император поднял в небо левую руку, и все мгновенно смолкли. Эти слова перед смертью сказал мне мой отец, прошептал он так, чтобы услышал лишь Хаджар. И я никогда не рассказывал об этом никому. Откуда ты их знаешь? Твоя душа слаба, твоя терна незначительна, твой разум пьян от алхимии. Ты никак не мог прочитать их на пути моей судьбы». Хаджар не понял и половины того, что произнес император. Но он услышал достаточно, чтобы ответить «Вы мне сами их сказали, генерал!» прокряхтел он. Сначала ничего не происходило, а затем император разжал стальную хватку, и хаджар упал на землю. «Этого не может!» «Ответь мне!» «Ты стоишь сейчас на тропе к звездам?» Император произнес это с таким глубоким смыслом и такой глубокой тайной, что Хаджар мгновенно понял, что от него действительно требуется лишь простое «да». И тогда произошло то, чего никак не мог ожидать никто из офицеров. Император наклонился и подал руку Хаджару. «Тогда твой путь самый удивительный из всех, о каких мне доводилось слышать». Он помог подняться Хаджару. «Жаль, что когда мы встретимся вновь, ты не будешь помнить меня» а я не смогу рассказать тебе всего, чего хотел бы. Что же, пойдем, маленький уродец. Битва в самом разгаре, и твоя звезда воссияет ярче, чем чья бы то ни была». Хаджар потер шею и с недоумением посмотрел на громогласно смеющегося императора. Он опять понятия не имел, что сейчас сказал этот древний, но теперь хотя бы было понятно, откуда взялось то насмешливое уродец, которым тень императора величала его в своей гробнице.